Глава 7. До мест, где мы сидели на карантине, волна так и не добралась. Через некоторое время мы стали позволять себе небольшие вылазки за стены замка. Несколько раз даже организовывали охоту, чтобы пополнить запасы мяса. Здесь, в этом мире, дичь я пробовал достаточно часто и быстро привык к тому, что мясо ее сильно отличается по вкусу от привычной мне свинины и говядины. Дома в Беларуси дичь доводилась есть гораздо реже, но и была она на порядок вкуснее. Ее просто умели правильно готовить. К третьему месяцу сидения в карантине я озверел настолько, что рискнул полностью нарушить не только все правила этикета, но даже социальные границы. После очередной охоты, когда во дворе сгружали три оленьи туши, Я со вздохом и как бы случайно сообщил его высочеству. «Эх, какие котлеты делала из оленины одна хорошенькая горожаночка рядом с моим баронством! Признаться, скучаю не столько по ней, сколько по неземному вкусу еды». Как леты? Принц удивленно вскинул брови, произнося незнакомое слово, и спросил. «Что это такое? Это довольно сложное блюдо из мяса, ваше высочество». «Но мне оно нравится больше, чем жаркое». Принц на секунду задумался, а потом спросил. «Ты знаешь, как его готовить, Освальд?» «Конечно знаю, ваше высочество. Его столько раз делали у меня на глазах, что было бы странно не запомнить». «Что ж, давай сегодня на ужин побалуем прелестную госпожу Леонеллу. Пригласите повара, граф, и расскажите ему, что нужно делать». Для меня это был роскошный шанс заняться хоть чем-то а не погружаться вновь в скуку и бессмысленное сидение у узкого, холодного окна. И я воспользовался этим шансом. Ваше королевское высочество, блюдо настолько сложное, что предпочел бы лично наблюдать за приготовлением. Мне действительно хочется порадовать вас и госпожу Кайтер. Да и признаться, запеченное мясо уже поднадоело. «Ну что ж, надеюсь, твои старания все оценят по достоинству», — улыбнулся принц. Не сказать, чтобы сам я был особо умелым поваром, но вот как готовят котлеты из оленины, действительно знал неплохо. Мой институтский приятель не просто был активным членом БООР, Белорусского общества охотников и рыболовов, но еще и весьма удачливым бизнесменом. У нас было доброй традиции минимум раз, а лучше два за зиму прогуляться на охоту. Тем более, что лицензии на отстрел оленей последнее время стали доступнее. Иногда собиралась компания из пяти-шести человек, и по возвращении Лёха Боярович частенько давал мастер-класс по своим знаменитым котлетам. Вариантов я знал два. Один попроще, но для него нужна мясорубка. Здесь же до такого инструмента еще не додумались, а потому выбирать пришлось второй вариант. Повар-южанин, обслуживающий всю нашу компанию, Хоть и кланялся припершемуся на кухню графу, но явно был не слишком доволен моим визитом. Однако выбора у него не было, а потому под моим внимательным взглядом он и его подмастерья занимались фаршем. С задней четверти туши срезали кусок мякоти, удалив жилки и сухожилия. Всю эту глинцевито бордовую красоту разложили на досочках и, порезав изначально на достаточно мелкие куски, принялись сечь в крошево тяжелыми ножами. Работал метрпольди весьма профессионально, не хуже Лехи. Ножи почти растворялись в воздухе и казались некими смазанными сероватыми веерами. Его помощник рядом, горько рыдая, мельчил таким же способом крупные луковицы. А третьего я погнал за свиным салом в подпол. Сало, к сожалению, нашлось только соленое. Но это было не так страшно. Некоторое количество соли и пряности все равно придется добавлять. Постепенно миска с кусочками оленины пустела, а таз, куда скидывали максимально мелко нарубленное мясо, обзавелся уже целой горкой не слишком красивого месива. После того, как фарш вымесили первый раз, я лично попробовал его на соль и черный перец. Неплохо. Однако соли я бы добавил еще. Кроме соли в фарш полетели вымоченные в сливках белые булки, оставшиеся от завтрака. Небольшой привкус кардамона от выпечки не помешает. Фарш я заставил вымешивать и отбивать на столе довольно долго. И к концу процесса Польди уже слегка выдохся. Ровно до того состояния, чтобы не посматривать на меня озлобленно. «Теперь, мэтр Польди, это нужно пожарить». Думаю, именно обращение к повару словом Метр заставило его слегка улыбнуться. Ну и нужно сказать, что я не жалел сил, чтобы похвалить его мастерское владение ножами. Так что к моменту жарки наш шеф смотрел на меня значительно более благосклонно. Похоже, ему самому стало интересно, что же получится на выходе. В глубокую сковородку кинули пару ложек свежего свиного смальца. И я, вымыв руки, лично показал Метру, какого размера нужно валять котлеты, как обваливать в муке и как жарить. Попробовав первую порцию, повар на мгновение закрыл глаза, как будто наслаждался изысканной музыкой, затем нежно и ласково улыбнулся. Только потом, кинув на меня восторженный взгляд, экспрессивно взмахнув рукой, смачно чмокнул кончики сложенных в щепоть пальцев И, наконец-то, заговорил, «Брависсимо, господин граф! Это восхитительно! Я назову это блюдо в вашу честь! Отныне оно будет подаваться на стол его высочества под названием «Коклет де Вайерман». Это блюдо прославит меня на всю столицу!» Котлеты и в самом деле вышли на славу. В меру плотные, с темной, румяной корочкой и розоватой серединкой из которой сочились на белоснежную тарелку крупные капли прозрачного сока. Пахли они так, что еще не приглашенные к столу помощники шефа нервно сглатывали набегающую слюну. Я засмеялся, потому что не очень представлял нафига обычным котлетам давать такое вычурное название. Но спорить с восторженным и эмоциональным шефом не стал. Этот южанин всегда был человеком порывистым, Но работу свою делал совсем неплохо. Во всяком случае, с тех пор, как мы с принцем перестали посещать королевский стол, а кормились только с кухни шефа Польди, ни у кого из нас не было расстройства желудка. Котлеты подали на ужин и оценили их высоко. А я с тех пор приобрел расположение метропольде Польди, что позволяло иногда сбегать от жутковатых лекций доктора Буржу на кухню, где у меня было время поболтать с шефом, а иногда и приготовить что-то собственными руками. Надо сказать, что первое время окружение принца смотрело на мою новую забаву несколько презрительно. Пока однажды в разговоре с его высочеством я не упомянул, что приобретение таких вот умений вполне может выручить во время военного похода. С тех пор шуточки в мой адрес стали не так ехидны, а со временем и вообще прекратились. Известие о смерти короля от волны добралось в Венгарский замок почти через месяц после Рождества. Мы знали, что волна еще не схлынула полностью и особо свирепствует на севере. Как ни страшно было его высочеству, но обозначить себя требовалось. Иначе были все шансы, что трон займет кто-нибудь из менее трусливых и порядочных, но более расторопных родственников, готовых... Половить рыбку удачу в мутной воде без власти. Почти сутки принц молился и постился. Но когда утром садился на коня, я понял, что он практически поборол свой страх. Ну или прятал его так глубоко, чтобы другие не видели. «Все в руках Всевышнего. Если угодно ему, чтобы занял я трон отца, он сохранит мою жизнь. Трогаемся, господа!» Еще почти два года я отирался при дворе. Первое время заботы и хлопот было выше крыши. Мне приходилось заниматься всем подряд. Трижды я даже присутствовал как представитель двора на судах над высокородными. Один случай особенно запомнился своей омерзительностью. Затем на несколько месяцев я стал командиром отряда личных телохранителей принца. Не все родичи королевской семьи спокойно приняли смену власти. «Пару раз мне приходилось ездить в сторону северных земель с поручениями короля, и я видел, как чудовищно опустели города, как гарью и копотью от сожженных трупов были покрыты деревья возле кладбищ. Да что кладбище! В некоторых городах жгли целые районы, чтобы остановить заразу. Везде на дорогах были устроены посты, и даже королевские печати не всегда служили пропуском». Это были очень тяжелые времена. Однако понемногу все утихало, и через год с небольшим, по окончании траура, я присутствовал на свадьбе его королевского величества Эдмунда II и франкийской принцессы Эллины де Субизу. К этому времени все волнения, сопутствующие смене власти, были подавлены. Принцессу сопровождала маленькая франкийская армия из полутора тысяч человек, и его королевское величество получил долгожданную передышку требовалось латать на государственном уровне последствия волны заниматься вопросами торговли с франкией но все это мирные вопросы которые его величество решал вполне успешно разумеется некоторые придворные должности понадобились франкийцам король был весьма мудр и оговорил всего несколько постов при дворе которые он готов был предоставить иностранцам чтобы юная королева не чувствовал себя совсем оторванный от родины. Впрочем, надо сказать, что легкомысленные и болтливые франкийцы отлично вписались в королевский двор и, пожалуй, даже добавили ему шарма. Однако у них был один присущий почти всем представителям этого народа недостаток. Ребята не были злы, но иногда слегка вспыльчивы. Не стоит даже вспоминать, из-за какой мелочи мы зацепились с графом Дешалю, командиром личной охраны королевы Элины. Достаточно сказать, что дело кончилось дуэлью. Однако эта ссора, наградившая меня парой царапин и оставившая графу небольшой шрамик на память, оказалась большой удачей. Граф приходился королеве троюродным братом по материнской линии, и ее величество потребовало моего удаления от двора. На тот момент королева уже была беременна, и король, чувствуя некое смущение, но категорически не желая раздражать жену, пожаловал мне обещанные земли. Этот край, граф, раньше был достаточно богат, чтобы хорошо пополнять королевскую казну. Карта, по которой его величество водил пальцем, была очень невелика размером и не выглядела слишком уж достоверной. Но в целом получалось, что я приобрел огромный кусок земли. Несколько городов, двенадцать баронств, часть из которых, правда, была сильно обнищавшей. Край этот славился богатыми урожаями пшеницы, хорошими землями и роскошной охотой. К этим землям король присовокупил два весьма весомых подарка. Один неплохо пополнил мой личный золотой запас. Это был кошель с деньгами. А в качестве второго король потребовал у своего кабинета министров полностью списать долги графства по налогам. Все время, пока шла эта суматоха, разговоры, переговоры, утверждения, я испытывал необыкновенный душевный подъем. Мне было в радость покинуть осточертевший двор с его игрищами и осесть на земле, которую я по праву смогу назвать своей. И, наконец-то, заняться тем единственным, что я умел делать действительно хорошо — управлять колхозом. Как только установился санный путь, я закупился по советам бывавших в тех краях людей необходимыми товарами и с небольшим обозом и охраной двинулся к себе домой.